«С любовью и благодарностью за все счастливые дни!» Даниэла Стил. Глава первая. Вылетевший из-за угла красный Феррари был похож на язык пламени. Пронзительно взвизгнули тормоза, и приземистый спортивный автомобиль аккуратно вписался в свободное пространство на стоянке, где всегда парковался Джек Уотсон. Сама стоянка располагалась в беверли хиллс возле фешенебельного салона, носившего название у Джулии. Прошло ровно 20 лет с тех пор, как Джек Уотсон назвал этот магазин в честь дочери, которой в ту пору было всего 9. Тогда Уотсон только что завершил свою карьеру продюсера и просто ради забавы открыл этот бутик, чтобы было чем заняться на досуге. За свою жизнь Джек Уотсон... Снял семь или восемь малобюджетных фильмов, ни один из которых не пользовался сколько-нибудь значительным успехом. Еще раньше, на протяжении десяти или 12 лет после окончания колледжа, он был актером, но и актерская карьера не принесла ему ни славы, ни богатства. Как и у большинства актеров средней руки, тогдашняя жизнь Джека была полна смутных надежд и обещаний, но им не суждено было сбыться и с каждой новой ролью он все больше и больше терял надежду на успех. Розничная торговля эксклюзивной женской одежды, бижутерии и предметы женского туалета неожиданно для всех и прежде всего для него самого оказалась куда более плодотворной. Довольно скоро и без каких-либо особенных усилий с его стороны скромный бутик, Открытый, кстати, на скромное наследство двоюродного дяди по материнской линии, превратился в фешенебельный салон, за возможность покупать в котором любая представительница Лос-Анджелесского высшего света готова была отдать все на свете. Правда, на первых порах с ассортиментом товаров для салона Джеку помогала жена. Но очень скоро он настолько поднаторел в этом, что стал самолично ездить по поставщикам, отбирая для своего салона наиболее модные и изящные вещи. У него оказался настоящий талант коммерсанта, но к великой досаде своей жены Джек начал разбираться не только в предметах женского туалета, но и в самих женщинах. Джек всегда был лакомкой, но прежде ему приходилось сначала побегать за предметом своего вожделения, Теперь же, для удовлетворения своих сексуальных аппетитов, ему достаточно было несколько раз мило улыбнуться. Актрисы, манекенщицы и прочие дамы из общества мечтали не только покупать у Джулии, но и встречаться с Джеком Отсоном. Их влекло к нему, как пчелу влечет к цветку запах нектара. И Джеку это нравилось, и женщины ему тоже нравились. Через два года после того, как Джек открыл свой магазин, от него ушла жена. Для него, но не для всех остальных, это стало сюрпризом. Однако на протяжении последующих 18 лет он ни разу не пожалел об этом. Со своей будущей женой он познакомился на съемочной площадке, когда она пришла пробоваться на какую-то второстепенную роль. Следующие две недели, насыщенные безудержной страстью, они провели в его коттеджике в Маливу а уже через шесть месяцев поженились. Джек был безумно и безоглядно влюблен в Барбару. И должно быть, именно благодаря этому их брак, который был первым для обоих, продержался целых пятнадцать лет и ознаменовался рождением двух детей. Однако конец семейной жизни Джека был самым банальным — Взаимное озлобление, раздражение и разочарование друг в друге сделали дальнейшую совместную жизнь невозможной. А развод еще больше убедил Джека Уотсона в том, что всякий брак обречен изначально, и что каждый умный человек должен беречься его, как огня. Только раз за всю свою последующую жизнь он снова испытывал желание связать свою жизнь с любимой женщиной но она оказалась слишком умна, чтобы польститься на такое сокровище, как Джек Уотсон. Между тем, как он часто признавался себе, Дарианна была единственной женщиной, которая вызывала в нем желание хранить ей верность. И пока продолжался их роман, он действительно ни с кем, кроме нее, не встречался. Ему просто не хотелось. Тогда ему было сорок с небольшим,